«Да чего же она хорошенькая? А когда вырастет, станет просто красавицей. Но ты, разумеется, понимаешь, что любому мужчине, который вздумает за ней ухаживать, придется иметь дело с капитаном Батлером, ибо никогда еще я не видела такого преданного отца. А теперь, дорогая моя, хочу тебе кое в чем признаться. До встречи с капитаном Батлером я считала, что... Твой брак с ним — страшный мезальянс, ибо у нас в Чарльстане никто не слышал о нем ничего хорошего, и все очень жалеют его семью. Мы с Явлалией даже не были уверены, следует ли нам его принимать. Но ведь в конце концов, милая крошка, с которой он собрался к нам прийти, наша внучка. Когда же он появился у нас, мы были приятно удивлены, очень приятно, И поняли, что христиане не должны верить досужим сплетням. Он совершенно очарователен. И к тому же, как нам кажется, хорош собой. Такой серьезный и вежливый. И так предан тебе и малышке. А теперь, моя дорогая, я должна написать тебе о том, что дошло до наших ушей. Мы с Явлалией сначала и верить этому не хотели. Мы, конечно, слышали что ты порой трудишься в лавке, которую оставил тебе мистер Кеннеди. Эти слухи доходили до нас, но мы их отрицали. Мы понимали, что в те первые страшные дни после конца войны это было, возможно, необходимо. Такие уж были тогда условия жизни. Но сейчас ведь в этом нет никакой необходимости, поскольку, как мне известно, капитан Батлер более чем обеспечен». И, кроме того, вполне способен управлять вместо тебя любым делом и любой собственностью. Нам просто необходимо было знать, насколько справедливы эти слухи. И мы вынуждены были задать капитану батлеру некоторые вопросы, хотя это и было для нас крайне неприятно. Он нехотя сообщил нам, что ты каждое утро проводишь в лавке и никому не позволяешь вести за тебя бухгалтерию. Он признался также, что у тебя есть лесопилка или лесопилки. Мы не стали уточнять, будучи крайне расстроенные этими сведениями, совсем для нас новыми. Что побуждает тебя разъезжать одной или в обществе какого-то бродяги, который, по словам капитана Баттлера, просто убийца? Мы видели, как это переворачивает ему душу, и решили, что он самый снисходительный». Даже слишком снисходительный муж. Скарлетт, это надо прекратить. Твоей матушке уже нет на свете, чтобы сказать тебе это. И вместо нее обязана тебе сказать это я. Подумай только, каково будет твоим детям, когда они вырастут и узнают, что ты занималась торговлей? Как им будет горько, когда они узнают, что тебя могли оскорблять грубые люди? и что своими разъездами по лесопилкам ты давала повод для неуважительных разговоров и сплетен. «Такое неженское поведение!» Скарлетт ругнулась и, не дочитав письма, отшвырнула его. Она так и видела тетю Полин и тетю Явлалию, которые сидят в своем ветхом домишке на Беттере и осуждают ее. А ведь сами еле сводят концы с концами. И умерли бы с голоду, если бы она, Скарлетт, не помогала им каждый месяц. Неженское поведение? Да если бы она, черт побери, не занималась неженскими делами, у тети Полины, тети евлалии не было бы сейчас, наверное, крыши над головой. Черт бы побрал этого рета Зачем он рассказал им про лавку, про бухгалтерию и про лесопилки? Рассказал, значит, не хотят, да? Она-то знала, с каким удовольствием он изображал из себя перед старухами этакого серьезного, заботливого, очаровательного человека, преданного мужа и отца, а самому доставляло несказанное наслаждение расписывать им ее занятия в лавке, на лесопилках и в салуне. Не человек, а дьявол! И почему только он так любит делать людям гадости, Однако злость Скарлетт очень скоро сменилась с апатией. За последнее время из ее жизни исчезло многое, придававшее ей остроту. Вот если бы вновь познать былое волнение и радость от присутствия Эшли. Вот если бы Ред вернулся домой и смешил бы ее, как прежде.